Часть четвёртая. Неслучайные связи. Из города выбрались почти. В какой-то момент всё стало восприниматься отдельными картинками. Вот дети одеваются, быстрой и безобычной детской суеты. Ни смеха не возник, ни, возни, ни толкать Как будто даже не дети, а маленькие куколки, которые делают то, что нужно хозяину. Вот Настя накидывает шубу и гладит мех. Выражение лица ее становится мечтательным. И она усилием воли стряхивает эту мечтательность. Быстрый спуск, почти побег, машина. Настасья с детьми забирается на заднее сиденье. И молча, даже двухлетняя Оленька, жмется к маме, но не произносит ни звука. В тишине мотор ревет громко, и машина выползает со двора. Собственное сердце Катерины ухает в груди, каждый раз будто в яму падает. И тоже страшно, очень. Страх иррациональный, но Катерина справляется. Даром, что ли, столько лет училась. Она заставляет себя сосредоточиться на дороге. И мысли подчиняет, «Всецело именно этому — выбраться со двора, на улицу, на проспект. Большая цель разделяется на малые, понятные. И каждая осваивается в свою очередь. И вот уже заводской микрорайон, за которым спасительная трасса. Катерина даже выдохнула, но... Патруль ДПС и взмах жезла, приказывающий остановиться. Твою же ж! И что делать?» «Не подчиниться? И дальше что? Устроить гонки?» «Не стоит обольщаться. И машина у Катерины не так хороша, чтобы гонять, и водитель она не из лучших. И все может закончиться куда как хуже. Это он!» – Настя ожила. «Он! Позвонил!» «Сиди!» – велела Катерина, отстегиваясь. «Пусть звонит, мне тоже будет кому позвонить. Доброго дня! Что-то случилось?» Она с трудом, но натянула улыбку. — Доброго, — сказал инспектор, представившись. — У вас в машине кто? — Жених. Мелькнула мысль. А есть ли у Гремеслава документы? Катерина, вот не удивиться, если нет. Судя по всему, пришельцы родной ее мир давно уже обжили, а значит, и документы для них не проблема. И сестра с детьми в гости. Какие-то проблемы? Он явно чувствовал себя неловко и оборачивался, точно ждал кого-то, и мусолил права, проверял багажник, заглядывал в салон, а потом просто убрался вместе с правами Катерины. И она сразу подумала, что плевать на права, надо ехать, только серая точка, черная точка и еще одна спортивная машина низкой посадки и пара джипов, следовавших за ней. Из спортивной машины выбрался человек в стильном деловом костюме. Папочка в руках, очечки. «Доброго дня!» Он широко улыбнулся и руку протянул, которую Катерина не стала пожимать. И господин не удивился. «Катерина Андреевна Носовская!» «Я» «Алексей» «Алексей Петрович, но можно по имени Алексей». «Думаю, имело место некоторое недопонимание, произошедшее между вами и моим клиентом, Мироном. Пойдемте, отойдем в стороночку!» Алексей подхватил Катерину под локоток. «Нам ведь не нужно, чтобы посторонние люди оказались в курсе дел, которые их не касаются». «А кого касаются?» «И это ваши дела. Если со стороны ГАИ ко мне претензий нет, то я бы поехала. Нам в деревню надо». А вот хватка у адвоката жесткая. И улыбка недобрая. Не спешите, Катерина Андреевна. Понимаю, вы беспокоитесь о сестре, но и мой клиент волнуется за супругу. За ее душевное здоровье. Вы ведь знаете, что она нездорова? Или нет? Он скрывал. Это нехорошо, но тоже можно понять, кому хочется признать, что его возлюбленная... Как бы сказать... «Моя сестра совершенно нормальна А вот заключение врача...» «Я сама врач», — спокойно ответила Катерина, вперившись взглядом в ясные честные глаза адвоката. «Психиатр, тогда вы должны осознавать, сколь опасно оставлять детей рядом с психически нестабильной женщиной». «Заключение», — Катерина протянула руку. «Пожалуйста». Папочке оно нашлось. «Ваша сестра давно находится под наблюдением. Хреново ее наблюдают, я посмотрю. Вон, до истощения довели. А может, это специально было сделано?» Заключение она взяла. «К слову, я буду настаивать на повторном обследовании. Комиссией». ваши права но, дети, родительских прав она не лишена?» И по лицу поняла, что нет. «Это дело времени». вот когда сделаете, тогда и будете вякать. Вы очень не сдержаны. Мой клиент меж тем готов пойти навстречу. Не выдвигать обвинений в похищении. Кого? Своей жены и детей. Дети находятся с матерью. Мать, пусть под наблюдением, но способна верно? Временно. Как раз сейчас. Идите на хрен Катерина выдернула руку. И только попробуйте мне помешать. Вам ведь некуда бежать. В руке Алексея Петровича волшебным образом появился телефон. Поверьте, я ведь не один явился. Мой клиент изначально охарактеризовал вас как человека упрямого и не к компромиссам. Он демонстративно поднес трубку. Выходите! И, ухватив Катерину за плечи, развернул к дороге. «Вы же видите, мой клиент озаботился сопровождением, хотя и не желает обострять ситуацию настолько. Надо было гнать, плевать на машину, на способности, просто гнать и надеяться на лучшее. Глядишь, и повезло бы. Вы не имеете права. Отнюдь мы, конечно, не можем принудить вашу сестру вернуться к любящему супругу. Она женщина взрослая, сама решает, с кем ей оставаться». Из машин выбирались люди. Раз, и два, и три, и пять. И не справится. Она бы с одним не справилась, а с этими вот. Но дети, дети — это совсем другое. Тем более, что большей частью это чужие дети, которых ваша сестра просто взяла и увезла от отца. Если вы не уберете руки... Вежливый и спокойный до крайности тон Гремеслава вывел Катерину из шокового состояния. «Мне придется их сломать. Угрожать мне крайне!» Гремеслав молча ухватил адвоката за шиворот и поднял. «Так вот, просто взял и поднял!» «Тоже мне крайне неприятно убивать людей. Это дурно отражается на моей душе и пути. Однако в ряде случаев кодекс допускает и убийство». «Эй, ты! Отпусти его!» охрана до того двигавшаяся неспешно вальяжно с осознанием что деваться катерине некуда перешла на бег. стрелять буду заорал кто то и екатерина закрыв глаза пожелала оказаться где нибудь далеко далеко а жила рация уезжай гремислав рукой задвинул катерину за спину садись в свою повозку уезжай соседний дом там ждут целители а вам не скрыться Взвизгнул адвокат за мгновение до того, как отправиться в полет. Его Гремеслав просто-напросто швырнул в охранников. И Катерина решилась. Она рванула к машине. Только... Стой, тварь! Один из охранников выскочил перед ней. Руки! Настя, газуй! Дача! Ленкина дача! Чтоб вас, Настя, не в состоянии пошевелиться, и никто и... Додумать она не успела. Рев мотора заставил обернуться и ее, и охранника. Гаишник еще в начале разборок предпочел убраться в машину, а спустя мгновение рев сменился визгом тормозов. Огромный черный джип занесло и чуть развернуло. От колес остался широкий след. Мордой машина вломилась в бок спортивный, смяв ее едва ли не пополам. Но водителю на это было плевать. Распахнулась дверь. и раздалось громогласное. — Катерина Андреевна, я вас спасу! — Чтоб тебя! — Матвей! — Можно без отчества? Он вывалился из машины, роскошным ботинком зарядив в голову ближайшему охраннику. — Сука, порвались! — с восторгом выкрикнул он. — А я ему говорил, что штаны жмут. А он мне, мол, английское сукно, английское шитье. Огромный кулак Вырубил второго, а третий вдруг вскинул руки и попятился. «Я не с ними, Матвей Семенович! Я так! Хрен с два, что английское сукно! Не по русскую душу!» Удар коленом пришелся точно в переносицу согнувшемуся мужику, который от этого покачнулся и упал. «Вы!» Адвокат сумел подняться и перекатиться. «Вы действуете не по закону!» «Он вас обижает?» Матвей наклонился ухватив адвоката за галстук, потянул. «Сука! Тебе кто разрешил моего психиатра обижать?» «Я!» Глаза Анатолия расширились, появилось и появилось в них нечто этакое узнавание. Во всяком случае, он вдруг захрипел, вытянул губы. «Я ненарочно!» — пискнул. «Я просто пришел! Заказ! Постоянный клиент! Я не знал, что это ваш... ваш... — Доктор! И невеста! А в морду осведомился Гремеслав, выпуская сразу двоих охранников, которые молча и тихо упали в растоптанный снег. — Мне? — Матвей повернулся. — И вот оно. Нет, быть того не может, но вот оно! Один лысый, второй, с длинными волосами, стянутыми в косицу. Матвей гладко выбрит, у Гремеслава короткая аккуратная борода, И черты лица правильные такие, благородные. А вот у Матвея нос был ломанный не раз и теперь кривой. Шрам вот слева и справа тоже. Ухо левое характерно смято. Только все одно похоже настолько ты Ты говорил, что у тебя брат-близнец имелся? Вырвался совершенно неуместный, несвоевременный вопрос. Имелся, глядя на Матвей, произнес Гремеслав. только его во младенчестве украли. «Кать!» Из машины осторожно выглянула Настя. Она как-то выползала осторожно, точно не зная до конца, можно ли ей выходить и вообще заговаривать. «Извини, просто мне как-то совсем нехорошо». Она не побледнела, посерела, сделавшись даже какой-то прозрачную вдруг, и пальцы вцепились в дверцу машины. «Детей! Не отдавай ему детей!» И, покачнувшись, попыталась удержаться на ногах, но начала заваливаться. Катерина рванула к ней, только она никогда не умела бегать быстро. И тут еще споткнулась, растянулась в снегу, рухнув на лежащего человека, а поднял ее уже Гремеслав. Ровно за тем, чтобы она увидела, как Матвей Сергеевич держит Настю на руках и глядит так растерянно-растерянно, «К врачу надо, да?» «Да», — Гремеслав развернул Катерину к машине. «И быстрее, к нашему, ваши не спасут. Ты вести сможешь? Я еще не разобрался». «Бросай», — Матвей направился к своей машине. «Моя быстрее и помощнее». «Точно, не затрясет. Ехать куда? В это ваше садовое?» «Откуда?» «Вы, Катерина Андреевна, пятый врач, к которому я обратился. Предыдущие четыре — полное дерьмо». «Неужели думаете, что я за своим помогающим врачом присматривать не стану? Вы ж слабая, а вас заботиться надо!» Настю он уложил на переднее сиденье. но ну, ехать куда?» И Катерина назвала адрес. Это было странно. Не то, что Гремеслав оказался на заднем сиденье очередной механической повозки. И не то, что на руках его оказалась пара детишек, которые не пытались заорать со страху и попыток убежать не делали. Наоборот, тонкие пальцы вцепились в рубаху, а светлая головенка и вовсе удобно на плече устроилась. И Гремеслав боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть этот детский сон. И другие только поглядывали, но, возможно, дело в чужой силе, с которой он так и не освоился, и которая явно подавляет гнетущую ауру некроманта. А, возможно, дело в том, что они довольно существовали рядом с нежитью, вот и привыкли. Но странным было другое. Человек, который крутил огромный руль и матерился время от времени, поглядывая на хрупкую женщину, В женщине еще теплилась искра жизни, но слабая. И печать тварь активировала. Решила, что если не доберется так, то хоть на расстоянии убьет дерьмо. Ведь может и убить. Гремеслав осторожно потянулся вперед и накрыл голову женщины. Чего? Дернулся тот, который никак не мог быть братом Гремеслава. Он из нее силы тянет. Я перекрою печать. Ощущение, что руку в кипяток сунул. И да, теперь энергия целителей ощущалась чуждая, мешающая. Она жгла изнутри и оживала память ран. Затянулись? Так и раскрыться могут. Это недолго. Это случалось уже. Целители некромантов потому и не любят, что пациенты из них на диво неудобные получаются. Гремеслав стиснул зубы. Нет уж, не позволит. Прибавить? Матвей, не дожидаясь ответа, что-то сделал, отчего Гремеслава почти опрокинула на спину. Да и не только его. Катерина успела удержать детей и явно собиралась сказать что-то. Надо бы отцу написать. И матери Елизару, чтобы, если Гремеслав не вытянет, тварь изничтожил. И, в принципе, разобраться с делом помог, потому что не может это быть совпадением. Не может, и все тут. Машина подпрыгнула, но удержалась на дороге, а Матвей выругался, потом буркнул. Извините. Правда, перед кем извинялся? Перед Екатериной или детьми? Было не совсем понятно. А жар расползался. Тварь правду вправду заматереть успела, причем настолько, что Гремеслав почти видел пуповину, связавшую ее с душой жертвы. И пуповина эта дрожала, натягивалась, явно требуя от Настасьи чего-то. Только стоило ей дернуться, и Гремеслав положил вторую руку на шею. Сдавил легонько, перекрывая движение крови. Не совсем хорошо, но... Так надо, — сказал он, увидев в зеркале, как нехорошо поджались губы Матвея. Тварь пытается взять ее под контроль. Если выйдет, разум будет разрушен. Зато понятно, как она столько продержалась. Целитель, пусть выросший в полузакрытом мире, пусть ничего не знающий о своих силах, но все одно... связанный и с миром, и с великим древом, растущим сквозь все миры. И то питала дочь свою, а с ней и тварь. Повозка замедлила ход, а потом и вовсе остановилась. Матвей же, выскочив, рванул к двери. — Катерина! — Гремеслав посмотрел поверх детских голов. — Я пока не могу ее отпустить, и тебе тоже нужно пройти с нами. — С ними. Ничего не бойся. идам если будут спрашивать, ты моя невеста. Не то, что Погожин откажется помогать, нет, но и без доклада дело не оставит, а значит, разбирательство, выяснение, кто и когда протоколы нарушил, Елизара привлекут, опять же, невесту его. Надо ли оно? Погожин вопросов задавать не стал, он сидел на кухне с блюдцем в одной руке и плюшкой в другой, наблюдая, как внук его учится мыть полы и помогая, правда, исключительно мудрым советом. «Там вот пятно не дотер! Как есть идиот! А туда же, в целители! Позор!» нахлопнувшую дверь Погожин изволил обернуться, потом отхлебнул чаю, откусил от плюшки и, вернув блюдце на стол, произнес... — Вниз. — Что? — Еще и глухой. — Вниз, говорю, собирайся. И зови остальных бездельников. Пациенты прибыли. — Так, Соловьева. Голос у Погожина был такой, что и Матвей вздрогнул и вытянулся, а уж взгляд, которым многоуважаемый целитель окинул сперва матвея а потом и Гремеслава, вовсе не предвещал ничего хорошего. — Соловьева! — голос Погожина, в который он вложил каплю силы, заполнил дом от крыши до подвала. «А, вот ты где, займись детьми!» «Но я...» Девушка сглотнула. «И этого недоумка тоже к делу приставь! С первичной диагностикой и начальным уровнем поражения должен справиться, иначе я задумаюсь, есть ли в нем вообще наша кровь!» погожен младший покраснел, стиснул зубы и тряпку выжал. — А вы, любезный, что застыли, несите сию пока еще живую особу вниз. — У вас там что, больница? Скорей уж морг. Погожен был цинично искренен. — Но не переживайте, лечить там тоже вполне себе удобно. А вы, дорогой мой некромант, которому не живется спокойно, уберите руку. Но по пальцам хлопнула линейка. Железная. — Уберите. Или думаете, что я не способен справиться с такой мелочью, как... Пальцы заныли, и контакт разорвался. Впрочем, развернувшееся было струна связи размылась, принимая нити силы Погожина. — Ишь ты! Целитель нехорошо прищурился окончательно, скидывая маску доброго дедушки. — Какая тварь! Холеная! Что-то подзапустили вы, мирок! Подзапустили! И на Гремеслава поглядел сукаризной, разве что пальчиком не погрозил. отойди Погоди. — Минаков, возьми пациентку, а потом займешься. Как понимаю, заключение о родстве тоже понадобится? — Да. Погожен кивнул, и в доме стало тихо, ну, почти. Матвей, у которого забрали беспамятную Настасью, огляделся, а потом подошел вплотную к Гремеславу и, тыкнув пальцем в грудь, сказал. — Ты вообще откуда взялся? — Из Ратмара, — ответил Гремеслав. «А это где?» «Это далеко очень. Совсем не здесь, да и...» ты иначе он представлял эту встречу!» «Проходим, проходим!» Катерина несла младшую девочку на руках. «Вот так, давайте!» И Гремеслав хотел было взять, но Матвей опередил и, приняв ребенка, буркнул. «У тебя пальцы часом не отвалятся?» «Не должны. Пальцы опухли, цвет обрели и сине-черный, но...» Жар отступал, боль тоже. И, стало быть, скоро полегчает. Пройдет. Мне просто силу сейчас использовать. Привет. Договорить да не позволила та самая девушка с хвостиком на макушке, которая в прошлый раз ассистировала Погожину. А мы целители. А вы кто? Дети не ответили. Мне нужно вас осмотреть. Молчание. И девочка на руках Матвея в него вцепляется, а он это чувствует. обнимает ее крепче, и выражение лица становится недобрым. «Мне... — Мне... — Погоди! Погожин-младший вытер руки и присел на корточки перед средними детьми. — Фокс, хочешь? Вот! И над ладонью его повисло золотистое облачко. Целительская сила закручивалась спиралью, вокруг которой порхали искорки. Можешь потрогать, оно не жжется. Молчание, но в глазах ребенка виден интерес. а сила меняет форму, превращаясь в бабочку, огромную такую, с кружевными крыльями, и на них уже смотрят все. подержишь чтоб не улетела. Он спрашивает серьезно, и ребенок, глянув сверху вниз, будто пытаясь получить разрешение, протягивает руку. Она теплая, правда? Кивок, и бабочка садится на ладони, а потом слегка раздваивается, и в руке остается иллюзия. тогда как целительское плетение уходит в кожу. Молодец парень, соображает. И щекочет, но это надо потерпеть. Потерпишь? Сейчас она посмотрит, что у тебя внутри. Мясо и кости, не выдерживает старшая, Надежда. Он так говорит, что мы мясо и кости. И не дрожи ты, Любка, бить тут не станут. Маму вылечите? Ну, от моего деда еще никто больным не уходил, серьезно ответил погожен младший Так что, если живой довезли, то вылечит. Слово? И руку протянул. Слово. Пацан руку принял и пожал аккуратно, и даже сумел лицо удержать, когда меж сцепленных пальцев вылетела белесая искорка. Даже так? Девочка? Одаренная? И я! Малышка на руках Матвея развернулась и ручки вытянула. С пухлых пальцев посыпались искры. Бабочка! Ой! Девица рот приоткрыла. Тихо, будет тебе бабочка. Берем искры и вот так сплетаем. Иллюзия получилась отменной, даже плотной, потому как детские пальчики вцепились в узорчатые крылья. И если мы подружились... Есть хотите? Слушай, Соловьева, сообрази поесть им. Там вроде молоко было, плюшки еще. Вот. А пока вы покушаете, мы поработаем. Немного подлечим. Ничего серьезного, но вот к чему юным леди синяки с ушибами. Совершенно ни к чему. Вы... Мы пойдем покурим, сказал Матвей, спуская девочку. И побазарим заодно. Правда, Катерина Андреевна? Катерина кивнула. А какао есть? Деловито осведомилась Надежда. Мелкие какао любят, только... На улице шел снег, мелкий и зыбкий, и темнеть начало. Зимой дни короткие, а вот ночи темные, хрустальные и морозные. Но сейчас холод скорее плюс. Гремеслав зачерпнул горсть снега и потер кисть. — Тебя, может, тоже к этим кудесникам? Матвей вытащил портсигар и, открыв, предложил. — Будешь? — Спасибо, я не курю. Курение вредит. — Ага, — Матвей сунул сигарету в зубы. Только без него крыши поеду. Вообще, может, уже того. Катерина Андреевна? Катерина. Катерина остановилась на крыльце и прислонилась к стене. Извините, я вас втянула в эти разборки. Да ладно, херня вопрос. Сказали бы сразу, я б его и прикопал по-тихому. У меня аккурат новая стройка вон затевается. А стройка — это такое дело, удобное, если есть лишний человек. Определенно Гримислав представлял себе эту встречу иначе. Я и сейчас могу. Не получится. Гримислав чувствовал, как талый снег бежит по руке. И хорошо стал быть. Тело восстанавливается. Это нежить, и убить его не так просто. А тебе и вовсе рисковать нельзя. С чего? С того, что ты, мой брат, гонишь. Боюсь, точнее, я рад, что ты нашелся. Сложно. — Рассказать. Миров множество, и в некоторых существует магия. — Догадался уже, — хмыкнул Матвей. — Вот. В нашем мире тоже магия бывает светлая и темная. И издревле князь Ратмара — светлый маг, связанный силой с землей своей. Это хорошо и для земли, и для людей. Это гарантирует спокойствие и порядок, и многое иное. «Порядок — это да, это надо. Тут вот никакого порядка, хрень одна». Однако при появлении наследника нельзя было предсказать заранее, будет ли он магом и каким. И тогда волхвы сотворили обряд. Его проводят над молодой женой, выбирают время там по звездам, по приметам, ну и чтобы здорово была, подгадывают. Смысл, чтобы сначала княгиня-наследника... — Наследников. Детей обычно двое, и дар разделяется. Один получает светлый, другой — темный. — Это я... — Матвей бухнул себя кулаком в грудь. — Нет, — Гремеслав покачал головой. — Не угадал. Темный — это я.